зайду поближе, может что и услышу. Тихо в колодце. Тихо, он там свое дело делает. Может заглянуть туда, Эй, была не была. Ой, что я не вижу ничего. Братец Кролик! Где ты там? Ты к кому это в собрался, а? Что я? Да я тут рыбку ловлю, братец Ли! Есть колодцы? Да, ну конечно! Просто я надумал себе и себе изготовить на обед ути. Вот, бежу, ловлю рыбку. Окунёчки тут хороши, братец Ли! Окунёчки? Так да слушай! Их там много, братец Кролик. Да пропасть, братец Лиз, прям пропасть. Вся вода, как живая. Ты б спустился, мне таскать, братец Лиз. А, а, а как, как мне спустить, братец Кролик? Да ты прыгай в водейку, братец Лиз. Она не дай суть, сюда, как по лестнице. Так куда ей Это вот в эту свободную, которая наверху, да? Да, да. Ага, мига, и старый лис, не мешкая, прыг в бодейку и поехал вниз. А братца кролика потащила наверх, потому что лис-то был тяжелее. <свят> Братец лис, здорово тебя вниз станет. Сейчас мы встречаемся на дороги Не вздумай только утопиться, внизу студеное водиться. Ой, ой, ой, ой, ой, так да, ты да, да, да, куда, куда тебя, братец Кролик? А, а я, как та... видишь, я наверх, а ты-то за кулечками, да, за кулечками. <саспорк> Запомни мой совет, воды вот кверху не зевай, прыг из ведра и удирай. А люди любят твой мех, братец Лиз, будь здравый. Выскочил, братец, кролик из колодца и скорей к хозяевам. Мол, так и так. Старый лис забрался в колодец и мутит там воду. А хозяин схватил ружье и со всех ног к колодцу. Взялся за канат, тащит, тащит. Вдруг прыг, только хвостом вильнул, братец, лис. И был таков А дальше что было, дядя Скорей? Дальше старый лис обозлился. Ух Так обозлился на братца-кролика, просто не знал, что и делать. Совсем даже нос повесил. Вот идет он как-то по дороге и встречает братца-волка. Здравствуй, братец-волк. Э, э, здорово, Лин, здорово. Э -э. Здравствуй. Как поживаешь? Здорово ли, детки? Да, детки ничего, брать Волк, спасибо. Все в порядке. А что-то у тебя неладно, неладно, ну, просили. Ну, почему же? Все хорошо. Жизнь как жизнь, неплохая, нехорошая, обыкновенная. Можно даже сказать, замечательная. Эй, -э, что ты, братец, мутишь воду? Скрываешь тоже. -то. Я скрываю, да ну что ты? тебе показалось, братец Волк. Ну, ладно, ладно, допустим, допустим, что все хорошо. А, а вот я слышал... А что ты слышал? А, а вот, знаешь, мне давно не нравятся бродилки братца-кровик. Да он как ты понимаешь, шутит так плохо. Да, прав, прав, нехорошо шутит. Вот это я рад, что ты согласен. А я ведь и придумал, как изловить братца кролика. А так? Как, братец Волк? Ну? А вот слушай, нужно заманить его к тебе в дом, братец Волк. Ко мне в дом? Ага. Ну, это дело нелегкое. Как ты его заманишь? Э, как, как? Ну, перехитрить, конечно. Ну, ты уж братец Волк, перехитрить. Кто это может его перехитрить? Что? Тебя... Да я, я. Я сам перехитрю. Ти? Вот, это уже интересно. интересно. Как ты это сделаешь, братец Волк? А вот как. Ты беги домой, домой беги, и ложись в постель, притворись, будто помер, понял? Ага. Ну вот, лежи и помалковай, пока братец-кролик не подойдет и не тронет тебя. А -а -а. А вот провалиться мне на этом месте, если он не достанется нам на обед. Хорошо, это ловко придумал. Ну-ка. Брать-земок молодец. Идет, значит, я бегу домой и ложусь в постель. И жду, да, я жду. А ты ты-то что? А я прямой дорогой к братцу Кролику. Друзья, друзьям Мрозин, ты скажи, как тебя звать? Это я, брать Волк, я к тебе с худыми вестями, братец Кролик. Вот и всегда так, худые вести не ждут на месте. Ну, что случилось на этот раз? Братец Лис помер нынче в Ну да, братец Лис помер. Постой, а что ж ты такой веселый? А что ж ты не в трауре, братец Волк? А я как раз за этим и иду, за трауром. Думаю, дай забегу, расскажу братцу Кролику, какая беда приключилась. Я сейчас только от братца Лиса протянул ножки, бедняга. Да, дела. Ну, я пошел переодеваться в траур Кажется, клюнул. Ну что ж, сходить бы надо узнать, как дышит. Вот и дом, брат Слиса. Да, уныло, кругом-то уныло. И все-таки надо быть осторожнее. А я загляну в дом. <смех> <смех> <смех> Братец Лис лежит на кровати. <смех> а какой большой, страшный! Нет, я пока я пока дальше не пойду. и Я испробую лучше одну штуку. Ай-яй-яй, вот Бедатов, братец Лис издох, и никто к нему не придет. Братец с волкой тот бросил, Ну, у меня-то, правда, дел по горло, Ну, уж я-то присмотрю за ним. Да, так-то он с виду-то он и сдох, А как подумаешь, так, пожалуй, и не сдох вовсе. Потому что ведь всякий знает, Что если придешь вот к дохлому, Он чуть увидит тебя, И сейчас поднимет кверху лап ты крикнет. Ого-го! Ого-го! Ага-га! Ага-га! Ага! Да-да-да-да, да да да, да. брать кролик поднял лапы, да и заорал. А брать кролик знает тягу во все лопатки. И братец-кролик его не догнал. Нет-нет, не догнал. Братец-кролика не так-то просто обмануть. Ох, и хитер же этот братец-кролик. Дядя Шкаримович, а правда, где сейчас брать кролик Я думаю, Волк оставил его в покое после того случая. Ну, помнишь, когда он выдумал, будто старые лисы издух? Ну да, как же. Жди, оставит он в покое, братец Волк. С тех пор, как завел он дружбу со старым лисом, привязались они к братцу Кролику. Прямо дохнуть ему не давали. Но только кончилось это дело плохо для братца Волка такую переделку попал, братец-волк, ужас. Это ему братец кролик устроил, да? Ну, конечно, а кто же еще? Подвернулся такой случай, отомстить ему. Вот как дело было. Братец-волк лежит, да будто кто за ним гонится. Да какой жалкий вид, что у него вредит. Ой, ой, ой, ой, ой. Ой, ой, ой, спаси. спаси меня, брать кролик. Спаси. Ты что, тобой, да ты, ты что такое, да что, давай с брать кролик. Ой, Спаси, брать Собаки, собаки со мной. По пятам. Ой, чуть не разорвали. Ой, ой, ой, слышишь, они сбегут. Бегут, бегут меня куда-нибудь. Ну, помоги, нам это Ну, спрячь. Ну, что же. Да, он вот подтоит вот в большой ящик. Ты прыгай в него, брать звук. И будь как дом. Прыгнул волк в ящик, захлопнулась крышка, звякнул крючок о петлю. Попался, братец-волк. Тут взял, брать братец-кролик, чайник, налил в него воды и поставил на огонь. Что ты делаешь там, братец-кролик? А я хочу угостить тебя чаем, братец-волк. Ай, хорошо. А что, собаки, ушли уже, братья кролик Да нет, они никак стоят еще во дворе. Они чего-то ждут, ждут. Ждут, а? А сейчас что ты делаешь над моей головой, братья с кроликами? я дырочки, дырочки сверлю, братья срок, Чтоб тебе душно не было. Да, детская. и хорошо. А собаки, собаки-то... Еще здесь, во дворе? Да-да-да, еще здесь, братец Волк Две большие, очень страшные Ой, Боже А что ты теперь делаешь, братец Кролик? Да вот огонь развожу пожарче Чтоб ты не замерз, не замерз, брать Волк а, -а, а что? Давай, давай -ка. Еще не ушли, братец Кролик Да никак не уйдут Одна еще все принюхается за <связывается> <с> углом <связывается> А теперь вот что будет. Чайник, наверное, готов. И я немножко пощекочу, братцы, вот так горячей водичкой. Что это? Что это там за шум такой, братец-кролик? Да это, это ветер свистит в трубе, братец-волк. Ой -ой, -ой, -ой, ой ой Кто это? Кто чиплет меня? Брать кролик. Да что-то блохи кусают тебя, Брать с волка. <свят> и кусаются же они, Брать с кролик. А, а ты на другой <свят> бок повернись, Брать с волка. Ой-ой-ой-ой-ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой чтоб меня ж как ты брать с Так всё блохи, блохи брать с волкрохи. Ой, сам с них твои блохи брать с кроли. Потому <свят> так такие они кусачий, горячий, брать с вол. Ой! <свят> Как зовоид братьев волк, как подскочит, крючок-то отлетел вместе с петлей, и брать с кролик кубарем с ящика, а волк в дверь и на улицу. Только с тех пор брать с кролик живет спокойно. Никто ему не докучает. И старый лис тоже. И старый лис тоже. А брать волк, если встретить его, Вспомнит, как блохи кусали его в ящик, так хвост подожмет и в сторону.